Глава 17. Княгиня Корнакова «Проси», — сказала бабушка, усаживаясь глубже в кресло. Княгиня была женщина лет сорока пяти, маленькая, тщедушная, сухая и желчная, с серо зелёными неприятными глазками, выражение которых явно противоречило неестественно умильно сложенному ротику.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 Да, слава богу, тетушка растут, учатся, шалят, особенно Этьен старший. Такой повес становится, что Ладу никакого нет, зато и умен мальчик, подающий надежды. «Можете себе представить, мам, кузен», — продолжала она, обращаясь исключительно к папа, «потому что бабушка, нисколько не интересуясь детьми княгини,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 — спросила бабушка, значительно поднимая брови и делая особенное ударение на слове «бьете». «Ах, мабонтант!» — кинув быстрый взгляд на папа, добреньким голоском отвечала княгиня. «Я знаю, какого вы мнения на этот счет, но позвольте мне в этом одном с вами не согласиться. Сколько я не думала, сколько не читала, не советовалась об этом предмете...»